«Даллас, Ламберт, я отвечаю не только за ваши жизни. Есть еще Паркер, Брэд...» Замки чавкнули, и створки люка разошлись в стороны. Дисплей выплюнул. «Шлюзование завершено». Рипли лихорадочно забарабанила по клавишам, включая видеосвязь с Мустрома. Волна гнева захлестнула ее, и голос Далласа звучал как во сне. Я рад за тебя, крошка. Спасибо тебе, что вовремя одумалась. Готовь медицинский бокс. Лицо Эша было по-прежнему спокойным. Он щурился, подпирая ладонью подбородок. Здесь безопасность кончается, Рипли. Что произошло, то произошло. Начинается голая наука. И это, между прочим, мой долг и моя работа. Так что, дорогая... Черт! Она стукнула кулаком по экрану. Сукин ты сын! Твои эмоции – это твои эмоции. А пока обязанности капитана здесь временно выполняю я. И прошу готовиться к старту. По данным мамы у вас все готово. Через три четверти часа я вас возвращаю. Объяснить такое поведение Эш Рипли не могла. Это бесцеремонность и наплевательство на законы, устав, тем более со стороны офицера по науке никак не укладывались у нее в голове. Четкость действий и безапелляционность решений создавали впечатление, что он действовал по заранее продуманному плану. Но это полный бред. Рипли пыталась прийти в себя после вспышки. О последствиях страшно было даже подумать. Но думать было необходимо. Слишком мало информации. Получасовая готовность к старту. Рипли, казалось, совсем успокоилась и четко ответила. «Даю отчет». В рубке появился Даллас. Вид у него был усталый, под глазами синие мешки, щеки запали, подбородок и нос заострились. Рипли поразилась, насколько эта прогулка измотала всегда такого выносливого капитана. «Я оставил Кейна в изоляторе, за ним наблюдает Ламберт». «Хорошо». Эш уже готовит все необходимое на корабле. Ты плохо выглядишь. Надо постараться его спасти. Понимаешь, я хочу дать ему шанс.